Так еще в пустынном лесу, на глинистых берегах Оки, по целым часам рассуждал Герасим. Но сколько ни думал, ответа на свои пытливые вопросы он не находил. Со слезными мольбами, припадая к ногам Нефедыча, его о том спрашивал, но даже и седой наставник не мог удовлетворить пытливую юношу. «Где же она в самом деле? Где та правая вера Христова? В ней же единой можно спастись?» Ведь есть же она где-нибудь, ведь без нее мир не мог бы стоять. И с каждым днем распалялся он необоримым стремлением искать на земле малое стадо Христова и в нем пребывая достигнуть вечного спасения. Для того и оставил он отца своего и матерь свою и последовал по пути искания правой истинной веры. В странство Герасим пошел. Во все времена, во всех сторонах много бывало на Руси таких искателей правой веры. В стремлении к вечному блаженству, жадно, но тщетно ищут они разрешения вопросов, возникающих в пытливых умах их и метущих смущенную душу. Негде, ниоткуда, кого получить ответов на такие вопросы, и пытливый человек целую жизнь проищет их. Некому научить, некому указать на путь правый. Не пойдет пытливый ум блуждать из стороны в сторону, кидаться из одной крайности в другую, а все-таки не найдет того, чего ищет, все-таки не услышит ни от кого растворенного любовью живого разумного слова. Отсюда наши расколы, отсюда и равнодушие к вере высших слоев русского народа. Кто виноват? Дьявол, конечно а кроме него. Странствовал Герасим по разным странам немало-немного 15 годов с половиной. В десяти верах перебывал, и в каждой вере бывал не рядовым человеком. Огромная начитанность, необычайная память, быстрое соображение, мастерское умение вести споры и побеждать вопросника. Давали ему первые места в каждой секте, в какую он не вступал. За учительные беседы еще тогда звали его златоустом, когда у него еще ус едва пробивался. Когда же Герасим возмужал, в какой толк не перейдет он, в каждом сразу делается наставником, учителем, большаком. А это и самолюбие его льстило, и достаток умножило. Щедры ведь старообрядцы к тому, кто полюбится им, кому они верятся и вручат свою совесть и помышления. А Герасим везде требы исправлял, везде бывал пастырем и учителем. Лучше и более знающего в делах веры никогда не могли найти раскольники. Укоряли они его, проклятиями даже осыпали за переходы из веры в веру, но в совести своей Герасим был спокоен. Он ищет истинную веру и правую церковь, Но куда ни придет ее, нет как нет, нигде не находит и сначала ревностно вдастся в учении обрядность избранного толка, но тотчас же убедится, что в нем и не бывало никогда истины, что и в этот толк антихрист пустил тлетворную свою прелесть. После долгих размышлений, после мучительных колебаний, Отступал он, наконец, от избранной было веры, отрицался сатаны и всех дел его, и опять уходил искать истинную правую веру. Переходя из одного толка спасового согласия в другой, переходя потом из одной секты беспоповщины в иную, шесть раз Герасим перекрещивался и переменял имя, а поступая в Бондаревскую секту самокрещенцев, Сам себя окрестил дождевой воде, собранной в купель, устроенную им самим из молодых древесных побегов и обмазанную глиной, вынутой из земли на трех сажениях глубины. Да не осквернится та купель дыханием везде присущего Антихриста, владеющего всем видимым миром, всеми морями, всеми реками и земными источниками. Секта самокрещенцев возникла еще в прошлом столетии. В нынешнем саратовский купец Бондарев дал ей организацию, написав так называемые Бондаревские ответы. По имени его и секта называется Бондаревскую.